Глава 33. «Так это все было из-за машины?» Он шипит, глаза горят злостью. «Хоть этой суперкарну суперкар, из-за чертовой тачки ты легла под меня, чтобы в один удачный момент донести обо всем, что услышала моим конкурентам, к чему тогда были отказы от подарков или от моей карточки. Так бы и сказала, что нужно больше и не размениваешься по мелочам. Я бы заплатил». В конце концов, секс, что был между нами, был одним из лучших у меня. И я готов за него заплатить. Или ты думаешь, я не настолько богат? От такого неожиданного и жесткого наезда и чуть ли не дымящихся глаз Эрика не сразу нахожусь, что ответить, перебирая его слова и пытаясь найти в них логику. — Что за бред? Что ты имеешь в виду? Я не понимаю. — шепчу растерянно Ты знакома с Романом Урусовым. Заявляет мне, как будто обвиняет в этом. Да, знакомо Все так же в прострации отвечаю. Хех. Невесело усмехается и нервно проводит пятерней по волосам. А я-то думаю, откуда они обо всем узнали? Где произошла утечка? Искал крысу у себя в офисе. У отца. Даже пару человек уволил после срыва сделки. А теперь выясняется, что не там я ее искал. Змею я пригрел на груди, сам, своими руками. Сощурился, и зло скалится, глядя мне в глаза. Наконец я понимаю, в чем он меня обвиняет, а его последние слова словно лезвием по сердцу. Так вот какого он теперь обо мне мнения. Я тут как дура страдаю из-за него, жду с ним хоть мимолетной встречи, как идиотка обрадовалась, увидев его у своих дверей, а он змеей меня считает. «Да, это я, Люби, рассказала о словах твоего отца о слиянии с фирмой Ромы. И знаешь что? Я рада, что тогда услышала ваш диалог и все рассказала им, потому что они моя семья. И хоть я и сделала это неосознанно, я счастлива, что смогла помочь им в трудной ситуации, потому что, повторюсь, они моя семья. А кто вы?» Делаю шаг и толкаю его в грудь. Адреналин кипит в крови. Я не сдерживаюсь и иду на пролом вперед, пылко отвечая ему. Кучка зажравшихся богатеев, которым мало своих миллиардов. Они хотят еще чужих, да побольше, и готовы идти по головам, строить козни, заговоры, подставы, лишь бы добыть очередной миллион. А такие, как я, как вот Илюшка, вы перетрете нас на мелкие кусочки, вышвырнете и забудете, как отработанный материал. Перевожу дыхание и продолжаю сын Любы, и мой ребенок тоже. И вот вопрос, должен ли он лишиться всего из-за жадности твоего отца или твоей? Я очень рада, что смогла защитить люшу и его наследство, потому что в конечном счете все перейдет ему, а значит, я правильно поступила. И еще, силы покинули меня. В свою речь я вложила все свои эмоции и уже опустошена, но все же проговариваю мне плевать на тебя и рому понял как и вам плевать на всех да ты не ослышался я о бурусове говорю потому что вы с ним похожи вы видите только свою выгоду и никакие препятствия вас не тревожат будь то деньги или люди старые раны которые давно перестали кровить вновь открываются и причиняют мне боль вновь напоминая о прошлых потерях в моей жизни что же Я счастлива побыть таким маленьким камешком преткновения на вашем пути. В свое время я не смогла помешать расправе над своим отцом и парнем. А сейчас я рада, что получилось защитить то, что принадлежит моему племяннику. Ну не прекрасно ли? А вы валите и продолжайте свои игры. Рвите друг другу глотки, только, пожалуй, вдали от меня. Разворачиваюсь и вхожу обратно в квартиру. Не выдерживаю и с силой захлопываю входную дверь. Все, хватит с меня этих богачей. Пора мне вернуться в свой тихий мир среднего звена населения.